Глава сорок восемь. «Изгнанный». «Ты обманул меня, Гийом!» «Скажем так, я научился говорить на твоем языке». Инквизитор дал волю гневу. Он стукнул кулаком по столу. «Я мог бы подвергнуть тебя дознанию». «Я готов», — спокойно ответил Гийом. «Не искушай меня». Они с вызовом уставились друг на друга. «Ты надеешься, что твое сердце окажется достаточно сильным, чтобы выдержать раскаленные щипцы?» — хмыкнул инквизитор. «Нет. Я надеюсь, что мое сердце окажется достаточно сильным, чтобы остановиться, когда понадобится. Убьешь доминиканского приора, и твое избрание, конечно же, будет обеспечено», — с усмешкой проговорил Гийом. «Сегодня вечером твои монахи будут у меня в руках, и по твоей вине они окажутся в узкой стене». «Консистория соберется через семь недель, и я не намерен больше ждать!» «Я никогда не отдам тебе Веленивую книгу, если ты расправишься с моими людьми!» Гийом вышел из зала и вернулся в покое, отведенный инквизитором для почетных гостей. Две комнаты отапливались печами, была и собственная парильня, куда послушник каждый день приносил чистую воду. Бесполезное удобство для того, кто закалился в лишениях. Он добрел до кресла. Значит, у них получилось. Впрочем, недолгая радость сменилась новыми тревогами. Он смотрел в окно, вглядываясь в горизонт. Беглецы уже, наверное, находились где-то там. Что с ними стало Гийому представился Антонен, старательно, словно миниатюрист, выписывающий буквы на пергаменте. Он вспомнил, как они вместе странствовали по его прошлому. Приор был по-отцовски к нему привязан. Он любил его как любил бы сына, которого у него никогда не будет. Но достоин ли этот мир того, чтобы ему давали сыновей, чтобы видеть, как они страдают и умирают, чтобы приносить их в жертву чуме, нищете, вражескому клинку? Или же любви мысленно поправил он себя, ради того, чтобы вся эта безысходность обрела смысл? Он столько раз сомневался в Боге, в его справедливости, прозорливости, поддержке, но никогда не сомневался в его любви. Правда, он не всегда ощущал ее в сумраке кельи, слабых огоньках свечей и унылой монашеской жизни. Но путь был простым. Больше не бороться с сомнениями в вере, позволить им жить внутри и верить словам блаженного Августина, исцеляющим любые духовные раны. «Люби брата, ибо если возлюбишь брата, которого видишь», Тотча возлюбишь и Бога, ибо увидишь саму любовь, а в ней обитает Бог. Сноска. Толкование послания Иоанна, стих 5, глава 7. Блаженный Аврелий Августин. Рассуждение на послание Иоанна к Парфянам. Стих 5, глава 7. Перевод Степанцова. «Утратив Бога, можно вновь обрести Его в сердце человека», которая бьется не ради себя, но ради других. И щемящее чувство при мысли о своих товарищах, от которого перехватило горло, свидетельствовало о том, что в нем еще осталась частица небес. Гийом ушел в спальню, чтобы лечь и вытянуть опухшие ноги. Его мучила одышка, и при каждом шаге грудь словно сжимали тиски. Около парильни он заметил некую вещицу, которой там явно было не место — Маленькое зеркальце, вделанное в камень. Ни в одном монастыре не разрешалось держать подобный предмет, символ тщеславия. Монахи никогда не видели своего отражения. Гийом неожиданно столкнулся со своим. Он насмешливо взглянул на себя и обнаружил, что его нынешний облик достоин сожаления. От молодого Гийома ничего не осталось. Он разглядывал свое отражение, не испытывая к себе ни малейшей симпатии. На его лице... Изрытым тенями лежала печать близкой кончины. Он подумал о том, что когда этот день настанет, братья в монастыре будут задавать друг другу вопрос, от чего умер приор. Он лег на кровать и закрыл глаза. Погребальный перезвон его памяти пробуждал к жизни давние образы. Их голоса терялись в порывах ветра, но голос одного человека, звучавший в его голове многие годы, не могли заглушить никакие звуки извне. Он эхом отдавался внутри и совершал свою разрушительную работу. «Нужно всегда спрашивать себя, не от чего ты умрешь, а от кого?» — думал он. «Вас обязательно кто-нибудь убивает». Гийом чувствовал себя одиноким. Его прошлое напоминало пустыню, и он не хотел больше по ней идти. У него не осталось на это сил только пергамент, на котором он изложил свою человеческую правду, сопротивлялся этой слабости, толкавшей его к одному, к вечному сну. Велениевая книга. Всего несколько страниц, и она была бы дописана. Совсем немного строк об учителе и его проклятии. Инквизитор знал не все. Как он и предполагал, жизнь Экхарта не прекратилась в Акойо, резиденции командоров-тамплиеров, Она продолжалась потом еще очень долго, пока не закончилась за морями на востоке. Нужно было отправиться в давние времена и вернуться в те места. Гийом так давно не совершал это путешествие, запрещая памяти уводить его туда. Их с Экхартом дороги в последний раз пересеклись в 1349 году, спустя более чем 20 лет после расставания. Все считали его мертвым. Его запрещенные проповеди — Тайно расходились по бегенажам и кружкам ученых-эрудитов, хранивших копии его текстов в потайных отделениях своих библиотек, но его учения больше нигде не преподавали. Университетская наука отвергла его труды. Гийом запомнил тот зимний день 1328 года, когда учитель прогнал его, словно обычного слугу. Но Экхард уже не был самим собой. От него осталось лишь уродливое отражение человека, которого знал Гийом. Когда его стали допрашивать о кончине учителя, он решил защитить его память и позволить ему упокоиться с миром. Говорили, что Рейн не возвращает тела утопленников, и чтобы закончились все расспросы и преследования, Гийом решил, что воображаемой могилой Экхарта станет эта река. Его учитель имел право на тишину. Все эти годы, Гийом часто молился за упокоение его души. Он никогда не думал, что Экхарт мог выжить. Бездонная пропасть отчаяния, в которую он погрузился со смертью девочки, наверняка не пощадила и его тело. Если только он не вернулся из ада при помощи темной алхимии, секретами которой владел. Гийом ничего об этом не знал, и тем не менее Экхарт выжил. Приор лег на кровать лицом к распятию из железа, висевшему на стене в покоях инквизитора. Из этого же металла ковали мечи для воинов. Он напоминал доминиканцам, что их вера должна сражаться и что они должны уметь обращаться с духовным мечом. Гийом устал от битв. Ему было холодно. Никогда ему не ощутить чудесное тепло Каффы, которое окутывало его, когда он был еще здоров и крепок. Каффа. 1347 год. После осады города Гийом собирался отплыть в Марсель, море еще было покрыто телами умерших от чумы татар. Они с Жаном, тоже монахом-миссионером, заночевали на постоялом дворе в порту, набитом ожидающими отъезда путешественниками, солдатами и моряками. Они прислушивались к досуже болтовне. Ходили слухи об одном отшельнике, скрывавшемся в горах. Люди говорили, что он обладает некими способностями и внушает страх. Его приверженцы оставляли подаяние, не приближаясь к его дому и крестясь, как перед логовом колдуна. В те годы у дорог Крыма селилось множество отшельников. Паломники и торговцы, путешествовавшие по Шелковому пути, были доверчивы и не требовали подтверждения сана этих фальшивых монахов, обещавших им божественную защиту. Таким образом, немало пройдох открыли в себе духовное призвание — Миссионеры разгоняли их, но они возвращались вновь, как стервятники, следующие за караваном. Поначалу Гийом не придал значения истории об отшельнике. Старик, который производил такое сильное впечатление на тех, кто к нему приближался, скорее всего, был очередным лжеправедником или ясновидцем. Один генуэзец нарисовал слушателям леденящий душу портрет этого тощего, иссохшего колдуна, который выведал у дьявола секрет вечной жизни и мог любого человека сжечь взглядом на расстоянии. Другой странник, якобы побывавший в жилище пустынника, наоборот, уверял всех, что это всего лишь безумный старик, живущий в окружении крыс, и никаких чудес искать там нечего. Но он вспомнил об одной странной особенности старика. Его руки светились в темноте, и эти слова глубоко потрясли Гийома. Другие свидетели, видевшие старика, подтвердили этот рассказ. «Невозможно», — повторял про себя Гийом, — «Экхарта давно нет в живых». Гийом в этом не сомневался. Когда он уходил от него, учитель лежал при смерти в резиденции командоров в койо, и теперь, в 1347 году, ему было бы далеко за 80. Но светящиеся руки... Их бледное сияние напоминало тусклые огоньки на кладбищенских крестах. Он собственными глазами видел его на кончиках пальцев Экхарта, былицы. В другое время он немедленно отправился бы убедиться в их нелепости, чтобы устранить зерно сомнения, запавшее в его голову. Но осада только что закончилась, и после стольких мучений выжившие мечтали лишь о том, чтобы поскорее вернуться в Европу. От кафы до жилища отшельника было три дня пути, а геноэвская галера, которая должна была доставить их в Марсель, отчаливала на следующий день. Гийом все 20 месяцев в кафе мечтал уехать, к тому же зараза, принесенная татарами, грозила захватить весь город. Он больше не мог ждать, поэтому он вернулся во Францию, оставив покоя таинственного пустынника со светящимися руками. Сразу по прибытии в Марсель орден назначил его приором монастыря в Лангедоке, неподалеку от деревни Верфей, и он сделал брата Жана своим резничим. Несколько недель спустя на землю обрушилась чума. Два года смерть наносила удары с такой яростью, какой еще не ведало человечество. Земля разверзлась, стремясь поглотить все живое. Казалось, люди стали лишними на этом свете. Ямы были полны трупов, груды незахороненных тел, засыпанные известью, белыми холмами высились среди полей. В деревне, населенные одними мертвецами, никто не осмеливался заходить, и там без помех пировали вороны и черви. Собака и лошадей постигла та же участь. Они подыхали на пустынных дорогах, и в их останках копошились насекомые. Жизнь словно уменьшилась в размерах, сжавшись до самых примитивных форм, откатившись к доисторическим временам, когда ни один человек еще не был зачат. Бог наказывал не жизнь, а грешников. И стрелы чумы, возможно, расчищали мир для безгрешных червей, которые смогут искупить грехи сынов Адама. Настал черед Гийома. Он заболел. Чума настигла его весной 1348 года. Он помнил жестокую лихорадку в Верфёе. Спасаясь от нее, все братья разбежались кто куда, за исключением Жана, который за ним ухаживал. Он не знал, чьи руки вырвали его из когтей недуга, руки друга или руки Господа. Возможно, это были одни и те же руки, но он выжил. По его просьбе, Ризничий отвез его в Бегенаш-Вильдьё на Рейне, где бил источник, по слухам, исцелявший зачумленных. Воздух там был, такой же, как в обители в Руле, к тому же больным являлась Пресвятая Дева. Гийом там поправился, но единственным видением, которое его посещало, была тень Экхарта, Ни дня не проходило, чтобы светящиеся руки не маячили перед ним, терзая его душу. В конце 1349 года, когда эпидемия стала отступать, он получил разрешение снова поехать в Кафу. Ему было поручено разогнать самозванных монахов, чинивших препятствия проповедникам Святого Евангелия на шелковом пути. Он оставил Жана управлять монастырем и снова отправился на восток. Во время путешествия в Марсель Он увидел, какое разорение принесла миру чума. Пустые дороги, притихшие деревни, заброшенные улицы и площади. Люди шарахались друг от друга и прикрывали лица. Взгляды выражали только ужас и уныние. Все жались к стенам своих жилищ. Линия их горизонта пролегала по ограде дома. Человеческое общество разлетелось на осколки. Люди больше не собирались вместе на базарах, праздниках, торжествах. Их души замкнулись. Остались только небольшие группы, защищавшие свои семьи и территории. Люди стали похожи на волков, а те за годы мора сильно расплодились и внушали еще больше страха. Голод и холод подобрали косу, брошенную чумой, и стали убивать так же успешно, как она. Любой подонок мог перерезать вам горло за кусок мяса, Все боялись путешествовать, и Гийома спасало только его доминиканское облачение, потому что люди с тех пор, как столкнулись с дьяволом, почитали Господа. Плавание прошло спокойно, и за воротами Азии Гийому открылся живой мир. Когда он прибыл в порт Кафы, то обнаружил, что перед ним новый город. Ему показалось, что все дома отстроены заново, а крепостные стены стали еще выше и величественнее. В городе кипела жизнь — Шумели многоцветные рынки, воздух был прозрачен, пристани пестрели цветами. Колыбель чумы теперь напоминала райский сад. Он поднялся на земляной вал в том самом месте, где татарская армия поднимала тучи песка, смешанного с кровью. Безмятежная пустыня распростерлась до самого горизонта. На земле не осталось ни следа крови зачумленных. Песок был совершенно чист. Природа легко смывала с себя грязь. «Слушай, Антонен», — прошептал Гийом, — «слушай и записывай». Тень Антонена, блуждавшего неведомо где, смешивалась с другими расплывчатыми силуэтами, которые рисовала на стенах пламя свечей. Гийом начал рассказывать так, как будто его секретарь уже держал на готове перо. Приор закрыл глаза и стал тихо диктовать. «Наконец я отправился в горы» к тому скиту, навстречу с тем колдуном, о котором говорили мужчины на постоялом дворе. Там я и встретился с ним в последний раз. Экхард состарился. Ноги его не слушались. Он уже не вставал с постели, и в его доме кишмя кишели крысы. Они и поедали все, что ему приносили. Он оставил двери открытыми, чтобы они могли свободно входить и выходить. Эххард умирал. В его жилище висели облака пыли, поднятые ветром. Сюда вползала пустыня. Песок слоем лежал на полу, а вдоль стен намело небольшие барханы. Ложа Экхарта стояла в глубине, далеко от окна, в маленьком темном алькове. Комнату наполнял невыносимый смрад. Экхарт лежал на спине совершенно голый. Под кожей просвечивали ребра и отчетливо проступали все кости. Передо мной был человеческий скелет, окруженный крысами. Когда он повернул ко мне голову, я был потрясен. Его лицо было покрыто рубцами от парши, а танзура оставила на лысом черепе след в виде креста, как у тех одержимых, которых запирали в тесных донжонах. Светящаяся сера обглодала его руки, покрывавшиеся гнойной коростой. Только ногти по-прежнему испускали странное голубоватое сияние. Он уставился на меня. «Гейом!» Проговорил он неожиданно ясным голосом. «Как ты постарел!» Я был не в силах произнести ни слова. Мне все еще не верилось в то, что все это происходит на самом деле. Этот человек вернулся с того света. Моя память упокоила его, похоронила на два десятка лет. Его тело вернулось из небытия, и он появился у меня перед глазами после чудовищного воскрешения. Недуг, овладевший его разумом, оказался достаточно силен, чтобы поддерживать жизнь в этом немощном теле и не давать ему разрушиться. Но этой силы не хватило для того, чтобы не позволить смерти медленно продолжать свою работу. Теперь он внушал только отвращение и ужас, однако он тронул мое сердце. Его угасание было поистине бесконечным. Ни один человек не достигал таких глубин уныния. Она была сравнимой с той, что сопровождало крестный путь под ударами кнута и плевками толпы. «Да, Антонен, Эххард был распят на кресте Иисуса». Гийом продолжал рассказывать свою историю Антонену, не замечая, что его рука торопливо бежит по пергаменту, оставляя на нем неровные строчки. Если эти слова не потеряются, они займут свое место в Веленивой книге. Он видел эту сцену так живо, так близко, Страшное одиночество, которое он почувствовал тогда, обрушилось на него и стиснуло в своих объятиях. Оно с неодолимой силой ворвалось в настоящее, со временем нисколько не ослабив свою мертвую хватку. Да, Эхард был распят на кресте Иисуса, и его ученик, чью доброту не смогла вырвать из сердца даже чума, вновь оказался у изголовья немощного учителя. Но когда Приор приблизился, собираясь помочь ему, Его остановил резкий голос. «Гийом, я тебя изгнал!» Прежде эти слова больно задели бы его, но он стал старше, и теперь они вызвали у него только жалость. «Я тоже учитель, я вас изгнал!» — грустно прошептал Гийом.